Амрайн и Штрауб. Медвежонок и Новый год. Наступила осень. Медвежонок в поисках уютного местечка для зимней спячки забрел в незнакомый лес. Там он нашел прекрасную пустую берлогу и решил в ней поселиться. Медвежонок взял веник и стал сгребать листья из-под деревьев, чтобы устроить себе постель. От такой работы ему захотелось пить и есть. Медвежонок спустился к речке попить. Потом скарабкался на дерево, чтобы раздобыть меда диких пчел все это время за ним незаметно следили другие лесные звери. Они никогда раньше не видели медведей. Медвежонок даже не догадывался, что все звери его боятся. У него было столько дел, он так старательно наводил порядок в своей берлоге, что не заметил, как пришла зима. Медвежонок радостно смотрел, как за окном танцуют снежинки. Он так мечтал отпраздновать Новый год. Но одному встречать Новый год совсем не весело. Как же быть? Можно устроить праздник и позвать всех лесных зверей. И он уселся за стол писать приглашение. Над берлогой он написал Добро пожаловать опустил мышки в норку красивую пригласительную открытку, аккуратно прикрепил письмо на самом верху бобровой плотины, чтобы оно не намокло. Еще одно послание привязал ленточкой к ветке дерева, на котором жил дятел. Праздник приближался. Медвежонок набрал яблок, орехов и меда для новогоднего стола. Вырезал из дерева фигурки лесных зверюшек, прицепил шерстяные нитки к самым спелым и краснощеким яблокам и смастерил из соломинок звездочки. Все эти украшения он собирался повесить на елку. Вот только елки пока у медвежонка не было. Он взял пилу и отправился на поиски пушистой красавицы. По пути ему не встретилось ни одного зверька, хотя повсюду на снегу были видны следы. Все разбежались от страшного чудища. Кто куда? Наконец он нашел замечательную елку, высокую, зеленую, в самый раз для праздника. Раз, два, три. И вот он уже возвращался домой с елочкой. Медвежонок не заметил, что в ветвях его елки кто-то притаился. Это была белочка. Она много слышала об ужасном медведе и, увидев его, так испугалась, что не смогла спрыгнуть с ветки. Медвежонок поставил елку посреди берлоги и начал ее наряжать. Белочка стала карабкаться по веткам все выше и выше, пока не добралась до самой верхушки. Вот тут-то ей пришла в голову замечательная мысль притвориться елочной игрушкой. Она крепко уцепилась за ветку и замерла. Даже пушистый хвостик перестал трястись. Медвежонок заметил Белочку и очень удивился. Разве он мастерил такое украшение? И когда он умудрился повесить его на елку, медвежонок почесал в затылке. — Наверное, забыл в суматохе, — решил он и продолжил свое занятие. И вот все готово к приему гостей. Берлоги горят свечи, вкусно пахнет яблоками и еловыми ветками. Хозяин праздника уселся за красиво накрытый стол и стал ждать гостей. Он ждал очень долго, но никто не приходил. Ни мышка, ни бобер. Не дятел. Ни одна лесная зверушка. Почему же гости не пришли? Я ведь так старался, огорчился медвежонок. Белочка удивленно смотрела на него с верхушки елки. Ужасный медведь утирал слезы. Может быть, он и не такой уже злой, как все говорят. Она осторожно спустилась с силки и прыгнула на стол. ее маленькое сердечко колотилось от страха. В конце концов Белочка собралась с духом, погладила медвежонка по лапе и сказала дрожащим голосом. «Один гость у тебя есть. Это я». Медвежонок поднял голову и увидел сидящую перед ним Белку. «Добро пожаловать!» — сказал он, шмыгнув носом. Помолчал немного и спросил печально. «А почему кроме тебя никто не пришел?» «Просто другие звери немножко тебя боятся», — ответила Белочка. «А ты не боишься?» — обрадовался Медвежонок. «Теперь уже не капельки». Медвежонок и Белочка принялись за угощение. Они рассказывали друг другу разные истории и громко смеялись. Мышка, бобер и дятел, сгорая от любопытства, подошли поближе и заглянули в окно. Они увидели сверкающую елку, празднично накрытый стол, а за столом веселились Медвежонок и Белочка. Мышка сказала. — А у меня есть приглашение на праздник. Бобер и дятел тоже вспомнили, что медвежонок их пригласил. — Зря мы так боялись этого большого медведя. Смотрите, какой веселый праздник он для нас устроил. Дятел решительно постучался в дверь берлоги. — А вот и мои гости! — воскликнул медвежонок. Заходите, давайте знакомиться. Не очень хорошие из нас гости. Мы даже подарков тебе не принесли, сказал Бобер. Лучший подарок, это друзья, добродушно ответил медвежонок. Давайте скорее встречать Новый год. Так они и сделали. Елка сверкала в лучах свечей. На улице беззвучно падал легкий снежок. А друзья в берлоге, пели песни и водили хоровод. Никогда еще в лесу так весело не встречали Новый год.